Глава 13. Дверь приоткрылась на несколько сантиметров, и мне этой щели хватило. Бутман взвизнул, как щенок, которому наступили на хвост, потом попытался рыкнуть, как лев, но было уже поздно. Хлестко ударив пальцами, я очень удачно попала ему по глазам. Он дернулся назад, держась за лицо, и я вскочила в сени дома, будучи готовой биться смерть. В сенях нам обоим стало тесно. Но я имела преимущество в внезапности и не собиралась его терять. Кроме того, я хотела встретиться с Бутманом, и мне было, что ему сказать. И я говорила, точнее приговаривала всякие милые добрые слова, пока теснила его в комнаты, работая руками и ногами. Отступая и отбиваясь, и почти не видя ничего при этом, Бутман споткнулся о порог и, взмахнув руками, упал на спину. Почти сразу же он вскочил на четвереньки и в таком положении бросился к углу, где на табурете лежали два пистолета. Я прыгнула за ним следом и, поджав в прыжке ноги, приземлилась коленями ему на спину. Бутман вскрикнул и вытянулся на полу. Я упала на него, больно ударившись локтем, но, правильно оценив ситуацию, заломила ему правую руку за спину. Бутман извивался и дергался, стараясь и меня стряхнуть, и до пистолета дотянуться. Ему это удалось, и схватив Макара в левой рукой, он развернул его и постарался через спину достать меня, но в последний момент я плечом отвела ствол. Раздался выстрел, и тело Бутмана подо мной обмякло. Выбив пистолет из его ослабшей руки, я только сейчас обратила внимание на характер ранения. Вот уж действительно, судьба не прощает ничего. Бутман сам себе прострелил голову с левой стороны. Откинув его руку... Я разглядела рану. Ничего страшного. Просто мальчик стал отныне одноухим. Одноухий бисексуал. Даже оригинально. Я перевернула Бутмана на спину и села на пол, выравнивая дыхание. Бутман тихо стонал, пальцами щупая свою голову. В его глазах застыл ужас, когда он рассмотрел свои пальцы со стекающей по ним кровью. Я подхватила пистолет и осмотрелась. Оказывается, Я попала в пикантный момент видеосъемок. Я увидела видеокамеру, лежащую на полу. У противоположной стены, прикованной наручниками к трубе отопления, сидела Антонина. В углу комнаты на облезлой тумбочке стояли маленький телевизор и видеоплеер. «Привет, подруга!» – хрипло сказала я. «А когда мы последний раз виделись, ты ушла и даже не попрощалась. Это не есть хорошо!» Антонина шмыгнула носом и промолчала. Бутман подал голос. «Что тебе, стрелок-любитель?» Спросила я у него и, опираясь о пол, встала, держа в руке пистолет. «Что ты хочешь сказать?» Бутман прошептал несколько непонятных слов, и я попросила повторить. Оказалось, что он просил перевязать его и объяснял, что на углу есть телефон-автомат. «А зачем он мне?» – удивилась я. «Мне звонить некому». Я взяла второй пистолет и, посмотрев на номер, узнала свой Макаров. Подойдя к своей брошенной у входа сумке, я положила пистолет туда. Все должно быть на своем месте. Если получается иначе, то меня это нервирует. Ну, почти всегда. Тут вдруг переполошилась Антонина. «Таня, это бандит!» – вскричала она, показывая на Бутмана. «Освободите меня, пожалуйста! У меня рука болит!» «У нее болит рука», – пробормотала я, сокрушенно покачала головой и подошла к видеокамере. Вынув из нее кассету, я воткнула ее в видеомагнитофон и пощелкала кнопками пульта. На экране сразу засветилось изображение чумазой Антонины с причитаниями, выговаривающей спично тему «Папа, дай денег». «Вот тебе и кино», – удивилась я. «Бутман, ты перешел на новый жанр?» «А где же мальчики нестандарты?» Он ответил невнятным ворчанием и продолжительным стоном. «Не понимаю». Я пожала плечами и перемотала кассету. Увидев, что на ней еще больше половины свободного места, я вставила ее обратно в видеокамеру. «Ты!» – крикнул Бутман. «Сука! У меня же может быть шок и ступор! То есть столбняк! Что тебе еще надо?» Не волнуйся так, Левик, сказала я. Все будет хорошо у нас с тобой. Ты только не забывай, что ты мне кое-что должен. Вот сейчас ты мне все и расскажешь, прямо в вечерний эфир. Я поставила перед Бутманом табурет, положила на табурет видеокамеру, включила ее и прицелилась. Ну что, Левик, я присела на пол, не обращая внимания на Антонину. Отстегнешь ее, а она, пожалуй, еще и убежит. «А я уже немножко устала». «Чем быстрее ответишь на мои вопросы, тем быстрее получишь квалифицированную медицинскую помощь». «Ты работаешь на Чернова?» «Нет!» – ответил Бутман и снова застонал. «Ну как людям не надоедает повторяться?» «Никаких понятий о вкусе и приличиях». «На Романа Балдеску, что ли?» – задала я новый вопрос. «Или ты с чеченцами связан, придурок?» Бутман и тут изволил со мной не согласиться. И, видимо, наконец-то, сообразив, что ему выгоднее быть разговорчивым, затараторил: «Мы с Вовой были компаньонами, с Вовой Прокопенко. Он как узнал, что дочка его босса не сперта, а шляется по Тарасову, решил на этом деле бабки наварить. А потом он скурвился и связался с ментами. Я понял, что Вова был компаньоном и с тобой тоже. Какого хрена тогда вы все вместе отпирались?» А ты из ментовки, это же ясно. Ну, короче, когда обнаружилась эта телка, то я и решил Вову кинуть. Бутман повел мутнейшим взглядом на мою руку с пистолетом и скривился. Все, что ли, уточнила я. Или еще что-нибудь знаешь? А эту девку никто и не воровал. Она сама сюда приехала. И Вова по приказу чернова просто ее охранял от хулиганов и прочее. Теперь все, выдохнул Бутман. «А кто меня давил твоей машиной и стрелял в меня около ресторана?» «На машине был Вова. А кто стрелял, не знаю. Ты хочешь, чтобы я сдох здесь, что ли?» – жалостливо вскричал Бутман. «Ни в коем случае. Вот теперь ты мне нужен живой и здоровый, Лёвик!» Мила отозвалась я и со вздохом поднялась. Я отстегнула Антонину или, как ее теперь правильно называть, даже не знаю, от батареи, и вывела ее из дома, забрав, конечно же, не только пистолеты, но и кассеты. Пообещав Бутману вызвать помощь, я сдержала свое слово. Антонина снова нагрузилась своими умными книжками и, всхлипывая, поплелась со мною. Я же, разобиженная ее недоверием к первейшему тарасовскому детективу, делала вид, что мы едва знакомы. Подойдя с Антониной к телефону-автомату, Висевшему на столбе, я набрала рабочий номер телефона некоего Володьки Степанова. Я коротко продиктовала ему информацию, пресекая все вопросы, и очень попросила поспешить с помощью для Бутмана. Я ведь врать не умею. Мне действительно расхотелось, чтобы он умирал. Пока я общалась со своим старым знакомым, Антонина, сделав осторожный шаг назад, увидела, что я на это не реагирую, отступила еще на один шаг и, развернувшись, бросилась бежать по улице. Я закончила разговор с Володькой, довольная тем, что все нужное я ему выпалила без свидетелей и решила, что бегать мне уже надоело. Поэтому пошла быстрым шагом в том направлении, куда она удрала. Я же хорошо знала этот приятный райончик и подозревала, что вряд ли у Антонины хватит ума зарыться в ближайших кустах и притвориться прошлогодней листвой. Поэтому она должна была помчаться к остановке, а мимо остановки я уже проходила и знала, что там можно ожидать. Закурив на ходу сигарету, я бодро шла к остановке, внимательно вслушиваясь в звуки, уже начавшие долетать до меня. Вырулив из-за угла, я увидела картинку, примерно отвечающую моим представлениям о неминуемом будущем бегущей девушки в районе улицы Соляной. Ну что сказать, до остановки она добежать не успела. Несколько молодых людей... С хохотом и гоготом веселых покойничков из голливудского ужастика обступили мою только что освобожденную клиентку и развлекались во всю свою нехитрую дурь. Нина Антонина уже лишилась своего полиэтиленового пакета, он валялся на земле, и, как было заметно, на него уже пару раз случайно наступили. Знакомая мне книжка про Скудиной и еще одна того же ценного автора распростерлись на асфальте. Том римской истории, прижатой к груди, служил последним бастионом девичьей обороны. Увидев меня, Нина отчаянно закричала и бросилась ко мне, а попала в объятие к одному из аборигенов. «А вот еще одна шмара за компанию!» – возвестил ближайший ко мне полудурак и тут же заткнулся от моего прямого удара в живот. Вся стая взвыла и бросилась на меня глупо и неорганизованно мешая друг другу. Я разобралась с ними жестко и резко и тяжело дыша становилась перед Антониной. Или Ниной. Я уже даже не знала, как ее правильно называть. Запуталась. «Догонять больше не буду», — честно предупредила я. «Я не в том настроении. Сама пойдешь, если больше приключений не хочешь». «Пойду», — вздрогнув, ответила она, и мы без происшествий поймали мотор и доехали на нем до моего дома. Я привезла свою старую новую гостью к себе домой, и запустила ее в ванную. Пока Антонина плескалась в ванне, приводя в порядок внешности чувства, я решила посмотреть кино. Достала из сумки кассету. Не ту с Бутманом в главной роли, а ту, что там раньше лежала. И быстренько просмотрела ее почти без звука. «Да, это не искусство», пробормотала я, вынимая кассету из видика и пряча ее. Только я закончила это мероприятие, как Антонина вышла из ванной в моем халате. Эта редиска выбрала самый лучший, шелковый, цвета морской волны. Я только кашлянула, но гостеприимно промолчала. Я поставила турку на плиту и сварила кофе. Моя гостья устроилась на табурете и сидела, опустив глазки, словно это не она совсем недавно здесь разыгрывала из себя девочку-пайеньку и жаловалась на выдуманного маньяка. «Ты мне скажи вот какую вещь!» Повернулась я к ней, ставя на стол кофе. «Замечательный кофе!» Тут же отреагировала она. Я кивнула и хмуро посмотрела на нее. «Честное слово!» Покраснев, добавила эта глупая девочка. Словно мне жизненно необходимо было ее одобрение. «Хотя, если признаться, уж что-что, а кофе я делаю на самом деле классный. И горе тому, кто не подтвердит моих способностей. Но это так». Лирическое отступление. «Ты почему от меня убежала?» спросила я. «Испугалась», тихо ответила Антонина и спрятала глаза. «Не научили тебя древние римляне гражданскому мужеству», проворчала я, не сумев отказать себе в этом маленьком удовольствии. «Так значит, твоя фамилия Балдеску?» Равнодушно спросила я, и Антонина, то есть Нина, кивнула головой и тихо отпила из чашки. Я поставила табурет ближе к столу и села на него. «Ну ты набегалась, девочка Нина-Антонина», – устало произнесла я. «Набегалась, и давай закончим на этом. В Тарасов приехал твой родной братик Роман. Я тебя сдаю ему с рук на руки. И больше не делай никаких глупостей. Договорились?» Реакция моей непутевой клиентки оказалась неожиданной. Она разрыдалась. Разрыдалась так сильно, что на нее напала и кота. Посмотрев на ее зареванное личико, я встала и подала ей стакан с водой. Стуча зубами о край стакана, Нина все никак не могла успокоиться. Я выкурила сигарету и, устав смотреть на девчонку, пару раз прикрикнула, чтобы она успокоилась. Нина послушалась и, вздрагивая ее жесть, начала взахлеб рассказывать про Романа, про Чернова и про свою несчастную жизнь. Из ее рассказа получалось следующее. Роман Георгиевич, ее братец, уже давно лелеет мысль о том, как бы ему половчее избавиться от сестренки. Причина кроется в более теплом, чем к нему отношении папы к Нине. Брат запачкался в нехороших историях, у папы проблемы со здоровьем, и чтобы обезопасить свое безбедное будущее, Роман несколько раз уже покушался на жизнь Нины, но все неудачно. Воспользовавшись ее отъездом в Тарасов, куда она сбежала от него, братик приставил следить за ней Вову Прокопенко с приказом застрелить Нину при первом же удобном случае. Но произошла накладка в планах. Прокопенко, похоже, доложил, что дело скоро будет сделано. Воспользовавшись тем, что отца снова положили в больницу, Роман распускает слух, что Нину украли. Она сама случайно об этом узнала, позвонив подружке в Москву. Нина поняла, что жить ей осталось самое большее один день. Именно в тот день она и пришла ко мне. Я помогла ей избавиться от Вову Прокопенко. Для того, чтобы уехать, у нее не было денег. Поэтому она и спряталась в притоне у хипарей, адрес которого ей дал один приятель в Москве. В Подарок хипарям она и покупала у Макабра – травку. Там у них и сама попробовала в первый раз. А когда очнулась, тут и увидела Вову Прокопенко и меня. «Он страшный человек», – всхлипывая рассказывала Нина о романе. «Мне иногда кажется, что и папа его побаивается». «А что, мама? Она больше любит Рому, чем Нину?» – спросила я не в попад, потому что думала о своем. «Мама умерла!» – протянула Нина и разрыдалась снова. Я побарабанила пальцами по столу. Про смерть мамы Балдеску мне тоже говорили. Непростительно Тане забывать такие вещи. А в общем и целом ситуация складывалась некрасивая. Прикинув все варианты, я предложила Нине пока остаться под моей охраной, а потом вместе поехать в Москву. Не может же папа болеть без конца? Если он не поверит дочери, то пусть поверит мне. Я же действительно видела, как Вова собирается ее убить, и это факт. «А какое место во всей этой истории занимает Чернов?» – спросила я. «Он человек Романа?» Нина отрицательно покачала головой. «Они ненавидят друг друга, но у него связаны руки. Роман заправляет уже многими делами отца, и люди видят в нем продолжателя». Нина замолчала и испуганно посмотрела на меня. «Чернов здесь, в Тарасове», — ответила я на ее немой вопрос. Антонина на это известие отреагировала спокойнее, чем на привет от старшего брата. «Если я его попрошу, может быть, он решится мне помочь», — сказала она. «Роману он меня не выдаст, это точно. А там не знаю».